Глава 26. Котов возвращается. «Как себя чувствуете, Сергей Александрович?» В палату впорхнула Леночка, медсестра из Санбата, и быстро просеменив мимо меня, принялась списывать показания с приборов. К чему был этот ежедневный ритуал, я решительно не понимал. Все приборы были выведены на общий пульт, и любое изменение в моем состоянии тут же фиксировали на посту. «Все хорошо». Я смотрел в потолок, не обращая внимания на мельтешащую рядом девицу и в который раз пытался собраться с мыслями. «Антон Александрович обещал зайти». Леночка хлопнула папкой. «Консилиум по вам будут собирать, товарищ майор. Вы, говорят, уникальный случай. Просто феномен. Вы, наверное, ничего не поняли. Да и я особо не осознал. И только спустя пару дней, как очнулся, все, наконец, встало на свои места». «Да, я поступил в больницу». «Да». Я провалялся тут без памяти долгое время, за которое мой воспаленный мозг, медикаменты и наркоз во время операции нарисовали внутри моего сознания иллюзорный мир магов, принцев, гномов и прочей ерунды. Именно так мне это и преподнес мой лечащий врач после того, как я ему рассказал всю историю. Спорить с ним было бесполезно: не хватало мне с больничной койки до да напряжку в желтый дом, так что я кивал, пил таблетки, ходил на перевязки и процедуры и старался понять, сошел ли я и вправду с ума, или это было просто обострение. В зеркале вновь появилась моя физиономия, к слову говоря, выбритая до синевы. Местный персонал заботился о нас, больных, благо находился я в ведомственной больнице и был в гарнизоне не на последнем счету. Ранило меня несерьезно, граната рванула, но как-то не так, и бронежилет спас мою душеньку от скорейшего ухода на небеса, но без осложнений не обошлось. В ходе 12-часовой операции из меня извлекли порядка 10 осколков. И случить все по-иному, я бы умер от болевого шока и потери крови. Однако кто-то на этом свете за мной приглядывал, и уже через 3 недели после попадания в реанимацию я пришел в себя, мог связно общаться и потряс всех медицинских работников своими темпами выздоровления. Полковник Себяткин, тот самый Антон Александрович, военный хирург с огромным стажем, прошедший через множество горячих точек, не поверил собственным глазам, а потом и анализам, когда его пациент, майор Котов, приговоренный как минимум году реабилитации, вдруг встал и пошел. Ушел я не особо далеко, едва добравшись до подоконника, и уцепился за него руками, чтобы не упасть. Однако и этого хватило, чтобы привести Дока в щенячий восторг. Не буду описывать, как я оказался в собственной шкуре и по полной прочувствовал все прелести осколочного ранения. Это скучно и неинтересно. Не стану вдаваться в подробности моего культурного шока, когда понял, что лежу на больничной койке и надо мной склонились врачи. Привычная физиономия черного надо мной больше не маячила. Меня не хотели опоить, казнить, выбить зубы или наделать с нештатных дырок чем-нибудь острым. Компания, собравшаяся вокруг моей постели, хотела совсем обратного. И только это и успокаивало меня первое время. Я прошел десятка-два тестов, меня посетили все местные врачи и даже приезжали светилы науки из центра, а один прилетел аж из Москвы. Походил, подсокал языком, постучал по колену. В рот и то заглянул, видимо, чтобы пломбы пересчитать, и отбыл с крайне загадочным выражением лица. На пороге выписки меня снова посетил полковник Себяткин, всегда стремительный, с растрепанными седыми волосами и в расстегнутом халате. Он ворвался в палату, держа наперевес папку с картой, будто бы и не на обход отправился, а в штыковую атаку. «Вы тут лежите, выздоравливайте. воевались уже, а мы за вас ночку-другую да продержимся». И знаете, я ему почему-то безоговорочно верил. И даже не в силу того, что Себяткин был меня старше на 20 лет, да и по званию выше. С его выслугой, да в медицинской службе, полковник по нашему пехотному ранжиру должен был носить погоны генерал-майора. «Здорово, Котов!» лопище хирурга почти скрыла мою немалую ладонь. «Скоро я тебя отсюда выставлю ко всем чертям, ибо здоров ты как бык!» «Здравия желаю, товарищ полковник!» Я улыбнулся и попытался привстать. Однако ладони доктора придавили мои плечи. «Ты лежи пока, пользуйся моментом, мне бы твои способности!» «Помнится, я ногу сломал на четвертом курсе!» Так думал, выставят из училища. Шесть месяцев хромал, что твой доктор Хаус. Видимо, решив, что шутка вышла образно и удачной, Себяткин в голос заржал. Отсмеявшись, он присел на край моей кровати и поинтересовался. Что делать будешь, Котов? Гражданка тебе светит. С твоей картой послужным послужным списком прямая тропинка на пенсию. Значит, буду крутиться на гражданке, нехотя сказал я. В вооруженных силах больше себя не вижу. Да и с начальством в последнее время не в ладах. Как же, слышал. И сделал бы так же. По мордасам наглецу, так, чтобы до соплей кровавых. Ну да ладно, я же не просто так. Приказ на тебя пришел. На подполковника и на заслуженный. Сам видел в строевой части. Некоторое время мы просто молчали. Каждый, похоже, думал о своем. Слушай, Котов, вдруг оживился док. Я о тебе научную статью пишу. Ты же не против? Обо мне. Я нахмурил лоб попытавшись представить, что может содержать такой вот медицинский опус. Даже тему представил. Быстрая регенерация ткани на фоне поврежденной психики и регрессивного бреда на основе фантастических галлюцинаций. Да, о тебе, если ты не возражаешь. Однако что я все о себе? Ты лежи, Котов, отдыхай, я потом зайду. Встав, Себяткин кивнул и поспешил выйти из палаты. Из коридора в тот же миг послышался грохот падения, отборный армейский мат и дикий мяв после чего в мою палату огненным смерчем влетел здоровенный рыжий кот, застыл посреди комнаты, выгнул спину, сверкнул страшным взглядом и также стремительно нырнул под мою кровать. «Ох ты, Господи!» – в коридоре послышалась возня. «Ну кто, кто, спрашиваю, запустил медицинское учреждение это животное? Опять на кухне прикормили». Грохот каблуков дока быстро затих, и я с любопытством затаил дыхание. Кот тоже выжидал, не стремясь выбираться из своего укрытия. И пришлось ждать минут двадцать, а то и больше, пока животное не осмелело и не высунуло морду, а затем и не выбралось, представь во всем своем великолепии. скотенка была явно из породы мейн с хвостом щеткой и кисточками на ушах. Размером котища был со среднюю собаку, и вооружение на борту имело соответствующее. Как только незваный гость окончательно успокоился, он выбрался на середину палаты и по-хозяйски обвел помещение взглядом. Я свесился с кровати, прихватив на тумбочке кусок колбасы из бутерброда, который взял в столовый. Киса, киса, киса. Я махнул ломтиком, и кот заинтересованно потянул носом. Некоторое время на его рыжей морде читалось сомнение, но ни тревоги, ни страха я различить не смог. Наконец животное подошло, и, понюхав колбасу, брезгливо отстранилось. Если кот вообще может выразить брезгливость. А затем развернулся и, достигнув в два прыжка подоконника, покинул палату через приоткрытое окно. Я сидел и смотрел вслед неожиданному гостю, и меня не оставляло чувство, что он мне знаком. ощущение это вскоре прошло, обеденное время подкралось незаметно, и я, вставив ноги в больничные тапки и накинув на плечи синюю пижамную куртку из байки, отправился на второй этаж. В этот раз кормили весьма сносно, и большая часть ходячих больных, брезговавших местной стряпнёй, образовала очередь за сосисками с пюре и салатом из свежих помидоров и огурцов. Войдя в помещение столовой, я подхватил поднос и пристроился в хвост очереди. А позади меня встал высокий, средних лет мужик по прозвищу Шахматист. Имени его никто не помнил. Однако каждые полгода Шахматист оказывался в госпитале с очередным любовно-лиричным заболеванием и был тут завсегда Весь персонал, от санитарок до главврача, знал его в лицо. Кличка же за ним закрепилась, так как свободный от процедур и сна время парень просиживал в комнате досуга за шахматной доской призывая всех раскатать с ним партейку. Игр вроде нарт, шашек или банального дурака шахматист не признавал и двигал фигуры исключительно за деньги. Равных ему в этой игре на территории госпиталя не было, и гроссмейстер всегда был при наличных. «Здорово, Котов! Слышал, тебя выписывают!» Я обернулся, добродушно кивнул и поставил поднос на полозье раздачи. «Есть такое. Лечаще заходил. Книгу про меня писать будет, исключительно медицинского назначения». Стану звездой от травматологии и регенерации. Поговаривают, уже и Голливуд моей историей заинтересовался, так что, как выпишусь, сразу в штаты поеду. Надо ли говорить, что при данном спиче сохранять серьезное выражение лица было достаточно сложно. Шахматист завис, моргнул пару раз и расплылся в укоризненной улыбке: Смеешься все, Котов, потруниваешь. Ты бы так смеялся за шахматной доской. А может, и посмеюсь! Сложный бравада выдал я, отчетливо понимая, что против этого соперника мне ничего не светит. И надо же было мне это ляпнуть. Шахматист не отставал от меня в течение всего обеда и пути по коридору, пока я не попал в свою палату и не захлопнул перед его носом дверь. Так вышло, что палата у меня была хоть и шестиместная, но в ней я лежал один. То ли больные начали выздоравливать, то ли профилактические меры повысили эффективность. Но за все время моего нахождения в госпитале ко мне подселяли двух человек. Молодого солдата-срочника с нагноением на ноге, который пробыл-то пару дней, а потом был отправлен по месту службы, и хитрого вида старшего прапорщика, получившего выпадение грыжи. Прапорщик уверял, что травма сия была получена им на утренней зарядке, но служил он толовиком, и потому ему никто не верил. Сегодня же все было тихо, и я, с удовольствием растянувшись на койке, Достал из-под подушки потрепанный томик антологии советской фантастики, взятый в местной библиотеке, и углубился в чтение. Читал я в тот момент Беляева. Дверь вновь скрипнула, и я, нехотя повернувшись, бросил. «Отстань, шахматист! Ну, ей-богу, надоел хуже горько редьки. Сыграю я с тобой потом, когда время будет». «Похож». В двери стоял невысокий тип в парадном френче и с зажатой в зубах трубкой. На плечи типа был наброшен взятый в приемном отделении халат, который был для него настолько велик, что походил на плащ, волочившийся за карликом. Переступив через порог, Лилипут пришествовал к моей кровати, встал, скрестив руки на груди, и снова выдал. «Ой, похож! Если бы не магичка эта, то век бы не поверил!» Я отложил книгу, сел на кровати и тупо уставился на пришельца. «Коба, ты?» «Хозяин, родненький!» Гном, проявив чудеса прыгучести, оказался на кровати и с сердечным завыванием повис у меня на шее. «Мы же тебя с искали! Все ноги сбили, с десяток лошадей загнали! Ворон, он такие беспределы творит, что волосы на голове дыбом становятся! Выручай!» «Да откуда ты здесь взялся?» Опешил я, отчетливо понимая, что на глаза у меня наворачиваются слезы умиления и радости. «Долго объяснять!» Гном вмиг превратился в делового серьезного карапуза. «Торопиться нам надо, хозяин! Вон и сатана подоспел! Он ведь тебя нашел. Ей-богу, он!» Я обернулся в указанном направлении и обнаружил сидящего на подоконнике рыжего котищу. «Собирайся, хозяин!» начал поторапливать низкорослик. «Нам без тебя никуда! Зеленый полос и желтый топырь ждут на другом конце туннеля! Они теперь на нашей стороне! Фалька внизу! Такси ловит!» Уходит время, заканчивается. Да и подручные вороны на подходе. Как бы их по дороге не встретить, тогда беда. А подручные-то тут при чем? А ты не понял? Ворон с соколом в сговор вошли. Долго колдовали, и привиделось им, будто ты хозяин, вроде пупа земли. В живых тебя оставлять нельзя, иначе все падут. И магии, и смертные, и звери лесные, и речки проточные, и леса грибные. Понял, понял. Я с ужасом замахал руками, Представив, куда может завести низкорослика эта словесная тирада, тут у меня закралось подозрение. Постой, коба, а сколько времени прошло с того момента, как меня ворон захватил, а вас за пределы ловушки выбросил? Уж год. Позади зашуршал сатана, заурчал, заскреб лапами, полыхнуло заревом, и вместо котища палату заполнил огромный полосатый зверь. Костяные пластины его клацнули, обнажились длинные, как сабли, клыки, И из пасти вперемешку с недовольным урчанием донеслось. Худо повелитель. В глазах инфернальной кошки мелькнула тоска. Чувствую беду. Куда уж хуже, отмахнулся я. Однако зверь не дал мне закончить. Оба углы сглаживает. Юлит не хочет пугать. Ворон открыл на тебя охоту по всем измерениям. И фантомные звери вместе со своими хозяевами рыщут. Копытом землю роют. Он им вечную магию пообещал. Сам не слышал, но кто-то в «Мире мертвых» об этом обмолвился. И главное, что для охотников хорошо. Тебя не обязательно целиком приносить. Головы твоей черному вполне достаточно. Картинка этого мира постепенно начинала блекнуть и линять. Сержа, человек вроде бы не глупый и по-своему, по-магически безобидный, показался мне вменяемым парнем. Однако я не учел того, что в одиночестве можно и головой повредиться. Многие годы в заточении, ментальное общение, неспособное заменить обычный человеческий разговор, обида на весь этот мир, смогли зародить в испаленном мозгу великого черного ворона какую-то сверхидею. И он почему-то спроецировался на мне. «Подождите, я должен вам кое-что рассказать». Во дворе завизжали тормоза, послышались гулкие хлопки дверей, и гном, быстро забравшись на подоконник, высунул голову в приоткрытое окно. «Полюбуйся, хозяин!» – недовольно выдал он. Пришли за тобой, двое с топором, один с носилками. Я быстро добрался до окна и взглянул вниз. Увиденное мне не понравилось. Огромный черный пикап перегородил выезд из двора, и из него выбрались четверо. Один высокий в кожаной куртке в высоких берцах махнул рукой троицы, и те почти синхронно двинулись к черному ходу. И если первый был человек, то трое остальных уж точно к таковым не принадлежали. Они были не мертвы, но и не живы. Одеты существа были одинаково – в длинные серые плащи, шляпы с широкими полями и тяжелые черные ботинки. Движения их были плавные и неторопливы, но все же передвигались они стремительно, иногда расплываясь в воздухе, но тут же останавливаясь. Двигались они так, будто бы не по собственной воле, а коженка дергал их за ниточки. Вдруг одно из существ остановилось, будто бы заколебавшись, и подняло голову, открыв беззубую пасть. «Ложись!» Сатана сбил меня с ног, и я было собрался возмутиться, однако что-то с чудовищной силой ударило во фрамугу, и дождь из осколков стекла и щепок осыпался в образовавшуюся брешь. Вместо окна образовалась зияющая обнажившимися кирпичами дыра, и у меня не осталось сомнения. Эти парни пришли по мою душу. В комнату ворвался Фалька. За год он почти не изменился, разве что прибавилось на висках седины до да шрамы на левой скуле. «Живой!» Мы, неожиданно для нас обоих, сердечно обнялись, и принц, отстранившись, бросил на кровать вещи. «Одевайся, маг! Нам пора уходить! Личи тут, и их пастух!» Я принялся судорожно одеваться, а на шум уже начала собираться толпа, и первым в разгромленную палату ворвался полковник Себяткин. Остановившись у порога, он, видимо, потерял дар речи. Сначала док сконцентрировал все свое внимание на бреши в стене. Потом перевел взгляд на гнома. Недоумение сменилось удивлением, но тут было еще на что посмотреть. Фальку он, казалось, даже не заметил. Его высочество предпочел местную маскировку и теперь щеголял в майке, джинсах и кроссовках на босу ногу. Шрамы, мускулистый торс и конский хвост можно было увидеть повсеместно, и это не вызывало лишних вопросов. Сатана же произвел впечатление, какое только может произвести на неподготовленного человека существо в полторы тонны весом, ростом в холке по два метра, и длиной без хвоста по меньшей мере в пять. Чудовищный гребень и горящие глаза с узкими зрачками, длинные когти, без труда вспарывающие доски пола, могли испугать кого угодно. Надо отдать должное боевому офицеру. Свой испуг Себяткин не показал ни на миг. Он просто поспешил захлопнуть дверь, пока не набежали сполошенные пациенты и медсестры, и, прислонившись к ней могучим торсом, сухо поинтересовался. «Что за бардак, майор?» Доб, познакомьтесь! Я уже обуздал штаны и куртку и теперь спешно шнуровал принесённые принцем ботинки. Это мои друзья. Инфернальный зверь-сатана, питающийся людскими страхами, верный помощник в магических делах гном Сталин по прозвищу Коба и его высочество принц Фалька, великий воин, стратег и просто хороший товарищ. Я уже упоминал о них на сеансах психотерапевта. Неужели вы не читали? Читал. Почти выплюнул полковник и попытался героически потерять сознание если бы не скорые действия Фалька, то случился бы явный конфуз. Хлесткая пощечина принца пришлась как нельзя кстати. «Уходим, хозяин!» Гном рванул к двери и, состроив зверскую рожу, выглянул в коридор. Раздался визг и топот каблуков любопытных барышень. Снова послышался грохот. Где-то на первом этаже обрушилась стеклянная перегородка приемного покоя. Личи вошли в здание, и пастух шел вслед за ними.